Глеб Соколов Вихрь преисподней Глухой рокот доносился откуда-то издалека. Звук этот становился все громче. Немаркетинг по-прежнему держал ладони у лица. Рокот усиливался. Похоже, это был небольшой старенький автобус, пазик, очень характерно тарахтевший своим мотором. Вдруг раздался вскрик внука-фотографа. «Смотрите!» Немаркетинг мгновенно отнял ладонь от лица. Еще через мгновение оба вновь оказались на середине проезжей части. Автобус-пазик мчался, сигналил. Внук-фотографа ошалело выпучил глаза. Еще секунда... Немаркетинг рванулся. Рванул молодого человека, сбил его с ног, вместе они полетели на встречную полосу. Упали, перевернулись, вскочили на ноги. Опять та же самая история. Пазик остановился прямо посередине улицы, в открытое окно высунулся шофер и принялся грязно ругаться. Потом он неожиданно открыл дверь, вышел из автобуса, подошел к немаркетингу и внуку фотографа которые уже поднялись с асфальта. Но Немаркетинг по-прежнему держался за внука фотографа, словно опасаясь, что тот упадет. «Что случилось-то?» – испуганно проговорил шофер, с тревогой заглядывая им в глаза. У обоих они были какие-то безумные. «Что случилось-то?» – повторил Немаркетинг, глядя внуку фотографа в глаза. Он, наконец, отпустил его. Появившиеся на улице редкие машины начали объезжать их. Никто из водителей не ругался и не сигналил. «Какого черта?» – с трясущимися губами произнес внук фотографа. «Вы потащили меня прямо под автобус! Вы сумасшедший! Вы хотите покончить жизнь самоубийством!» Вы хотите заодно погубить и меня. Но за что? В чем тут дело? Подождите. Вам кажется, что я похож на вас такого, каким вы были в моем возрасте. Вы ненавидите себя. Перестаньте. Я никуда вас не тащил. Это вы вдруг закричали и потащили меня обратно на дорогу. Вы закричали «Смотрите». «Да, я закричал. Я увидел... Но... Я увидел одного певца. Он давно умер. Я шел и смотрел в сторону. Потом, словно что-то толкнуло меня. Я повернулся. Он был рядом со мной, меньше, чем в метре от меня. Он шел по улице мимо фотографии и пристально смотрел на меня». Я встретился с ним глазами Я не могу передать Но его взгляд выражал какую-то чудовищную Невероятную, ужасную мысль Представляете? Певец, про которого я знаю, что он мертв Смотрит на меня такими ужасными глазами Каково? Конечно, я вскрикнул Я так удивился, что уж, конечно, Смотрел больше на певца, чем по сторонам, чем на дорогу. Я хотел рассмотреть его получше, но... У него были ужасные глаза, честное слово. Видели бы вы их. От таких хочется куда-нибудь подальше скрыться. Я бы подумал, что это двойник. Знаете, бывают двойники знаменитостей. Но двойники не смотрят такими ужасными глазами. «Он шел мимо меня!» «Там никого не было!» «Прошептал Немаркетинг!» «Я же был рядом с вами и все видел!» «Нет! Кто-то был! Точно был!» «Какой-то мужик действительно шел мимо вас вон в ту сторону!» «Там еще стоял какой-то человек!» — Кажется, потом они оба повернули за угол дома, — сказал водитель пазика. — Интересные дела творятся, мужики, — значительно добавил он. — Это не я сумасшедший, это вы сумасшедшие, так кричать и кидаться под колеса, — сказал Немаркетинг внуку-фотографа. «Я не кричал, я только вскрикнул!» — растерянно произнес внук фотографа. «Черт возьми, что происходит! Я едва не погиб! Что за день?» «Между прочим, мужики, не знаю, верующие вы или нет, но я вам советую не мешкая отправляться в церковь!» — рассудительно произнес шофер. — Самое меньшее, надо поставить свечку за упокой души этого вашего певца. «Да — Да? — с прежней растерянностью произнес внук фотографа. В следующее мгновение Немаркетинг воскликнул. — Какая-то ахинея! Да вы что, все с ума посходили, что ли? Умерший певец, свечка за упокой, да вы что? Он обратился уже к одному шоферу. «Вот что, ты лучше мне скажи, как там с последними новостями, а?» Не обращая внимания на его вопрос, шофер по-прежнему рассудительно проговорил. «Самое лучшее, скажу я вам, это поехать в церковь и там поставить свечку. Ничего, кроме этого, придумать здесь невозможно». «Нет-нет, не нужно этого делать. Зачем же нам это делать?» – взмолился не маркетинг Внук-фотограф осмотрел то на одного, то на другого. «Да нет же! Необходимо поставить свечку за упокой души этого человека!» – продолжал настаивать шофер. «Понимаешь, душа этого человека мается и никак не может улететь на небо. Мы поставим свечку за упокой...» И мертвец больше не будет никого пугать своим страшным взглядом. Да нет же, я не могу, не могу с этим согласиться. Это какие-то дурацкие предрассудки ставить свечку за упокой. Что за околесица? К тому же, мне сейчас совсем некогда. Что вы ко мне пристали с этой своей свечкой? Возмущался не маркетинг. Внука-фотографа начала колотить нервная дрожь. «Черт! Черт! Черт! Что такое? Что за бред? Что теперь делать? Что же теперь делать? Ну ладно, давайте поедем в церковь и поставим свечку за упокой. Ужас! Никогда бы не подумал, что такое может происходить в реальности! Это и не происходит ни в какой реальности! Это чушь, бред!» Что вы верите в такую ахинею? Верите, я бы и рад не поверить. Но что же это? Не верь с глазам своим, что ли? Именно, именно не верь своим глазам. В информационную эпоху не всегда нужно верить своим глазам. Информации слишком много. Мозг человека не всемогущ. Возможности его ограничены. «Все точно бы в тумане, все искажено!» — с жаром проговорил Неймаркетинг. «Я и сам постоянно страдаю от этого. Ничего из того, что кажется, нет. Есть только то, что было когда-то давно, только прошлое сейчас выглядит как-то довольно отчетливо, потому что в прошлом информация так не пенилась». — Мужики, я чего-то не понимаю. Вы что, не хотите поехать в церковь и поставить свечку за упокой человека? Ведь он, наверное, был неплохим. Что за певец-то? — Иван Бабылев, — ответил внук фотографа. — Что это за певец? Я такого не знаю, — проговорил шофер. — Иван Бабылев жив, — сказал немаркетинг. «Нет, он умер, он умер, я сам слышал, я знаю, потому что интересуюсь этими вопросами!» Голос внука-фотографа дрожал. «Да нет же, это была ложная информация. С ним действительно было совсем плохо, и кто-то даже по ошибке сказал, что он умер!» Настаивал Немаркетинг. «Нет, не по ошибке, не по ошибке!» «Потом все подтвердилось!» Нашлись люди, которые подтвердили, что он действительно умер Кто подтвердил? Кому подтвердил? Мужики, ну мы едем в церковь ставить свечку за упокой Слушайте, а вы-то что здесь все время лезете с вашими предложениями? С раздражением проговорил не маркетинг В церковь свечка за упокой Передразнил он шофера Какой-то бред Один привидений среди бела дня встречает, другой всерьез этому верит и предлагает поехать в церковь. Вы что, с ума посходили? А вы-то сами, — воскликнул внук фотографа, — вы-то сами что, нормальный? Вы разве забыли, что там, в ателье, говорили? Но я не кричу чуть что, как сумасшедший. Мертвеца он увидел. Вам все показалось, никакого мертвеца не было. Я тоже не кричу. Вам послышалось, а мертвец был. И, между прочим, вот он, внук показал на шофера, сигналил, как будто хочет свернуть во двор, а сам проехал мимо. Я-то думал, что он свернет, а он продолжал ехать. Я потому на проезжую части и выскочил, думал, он досюда не доедет, свернет. Шофер тоже разозлился. У меня из-за вас двоих до сих пор руки трясутся. Я же с ними как с людьми, а они... Я в себя прийти не могу. Ну вас к черту! Он пошел к автобусу. «Эй, стой, погоди!» – закричал ему внук фотографа. Остановившись, шофер посмотрел на него. «Не оставляя меня с этим!» – жалобно попросил шофера внук фотографа, кивая на немаркетинга. «Он какой-то ненормальный!» «Я уверен, это он потащил меня под автобус. Черт его знает, что у него в голове! Это ненормальный!» «Да вы что!» – воскликнул немаркетинг. Вы так и будете меня в ненормальные записывать? Это вы ненормальный а не я, так кричать посреди улицы. Я не кричал, я совсем не кричал, вам показалось. Дорогой, не оставляй меня здесь с ним, подбрось куда-нибудь, иначе все повторится, я чувствую. Возвращайтесь к деду в ателье, сказал не маркетинг «Нет-нет, нельзя. Дед разнервничается. Он и так слишком много волнуется в последнее время. Его нельзя волновать. Поехали. Заброшу тебя в церковь, а заодно и сам туда зайду. Поставлю свечку Господу за то, что он меня сегодня два раза подряд от тюрьмы избавил». «Как?» — удивился Немаркетинг. «Мужики». Я ведь минут пятнадцать назад, там, возле гостиницы, чуть было не сбил женщину. Причем, как я смог вырулить, до сих пор не понимаю. Но что самое ужасное, меня бросило в сторону автобусной остановки, где стояла куча детей. Это был ужас. И опять я вырулил. Причем я даже ни разу на тормоз не нажал. Потом ехал, как во сне. И тут ты. Он взглянул на внука-фотографа. Прямо под колеса. Пронеслось это все. Теперь не повезет. И повезло. Большую толстую свечку Господу поставлю. Скажу я вам так, мужики. День сегодня какой-то очень странный. Все водители на дороге просто обалдевшие. Пешеходы сами под колеса кидаются. Привидения какие-то под тротуаром шастают. Террористические акты один за другим. Нет, в церкву надо свечки ставить. Меня церква очень сильно успокаивает. Поехали. Нет, я не хочу в церковь. Мне надо в гостиницу, вдруг сказал внук фотографа он туда. Телепередача. Там все соберутся по поводу телепередачи. Мне нужно в гостиницу». «Нет, я к гостинице не поеду!» — закричал шофер. «Да ты что! Я же тебе только что сказал!» «Ну вас, я поехал!» «Нет, не оставляй меня на улице!» Шофер Пазика с недоверием и неприязнью посмотрел на немаркетинга. «Ладно». «Поехали в церковь», — согласился между тем внук фотографа. В этот момент из фотографического ателье неожиданно вышел старик. «Очередной террористический акт! Правительство одного из крупных государств, из Западной Европы, оно заявило, оно полностью отстраняется, оно не станет решать эту проблему. Тому есть причины». Не очень связано, но громко говорил он. «Как? Как террористический акт? Опять? Что произошло?» Одновременно заговорили пораженные шофер, немаркетинг, внук фотографа. «Какие подробности? Кто отстранился? Германия? Почему? Струсили? Не хотят навлечь на себя». Я же говорил, фон сгущается, продолжал старик. Ужасность и трагичность становятся более окончательными. Мрак сгущается. Мрак не оставляет надежды. Ситуация, скажу я вам. Единственное, на что надеется, явится, явится новый пророк нового Бога. И слово его столь невероятным и сильным будет, что в раз посрамит неверие и цинизм. И да осветятся в одночасье внушенным разумом бессмысленные глаза дебилов. Тресина ужасная, трясина невероятная, самые невероятные из всех тех, какие только были, затягивает мир». Без нового пророка, без нового слова, миру из трясины не выпутаться. Я есть самый первый провозвестник грядущего пророка. Мне, старику, поручено самим небом эта великая миссия. Так послушайте же меня. Я стану говорить, говорить и говорить. «Слово мое пока одиноко и слабо, но я хочу, чтобы вы поняли только одно, для начала только одно. Я не Кликуша, я не сумасшедший, я понял». Появление пророка нового Бога обусловлено, логически обусловлено. И вот что припоминаю. Мне помнится, говорилось про него, в предсказаниях Нострадамуса. Да, кажется так. Как вы все это себе представляете? Вдруг возразил не маркетинг страстно. А как то слово, которым по-вашему станет обладать ваш пророк нового бога, сможет одолеть бесчисленные пены, вихри информационных потоков? Они и теперь все захлестывают. А в будущем этих вихрей будет во много раз больше. Количество информации увеличивается. Дня не проходит, чтобы не увеличилось. Насколько же слово вашего пророка должно быть новым и неожиданным, чтобы всех так потрясти? Вы об этом думали? Сами же вы говорили, что все уже давно сказано. «Новой мысли придумать невозможно. Как информация пророка одолеет все остальные информации?» «Никаких информаций нет!» — вскричал старик. «И информационных вихрей тоже нет. Ничего нет. Все это на самом деле иллюзия. Закройте глаза, заткните уши, и ничего не будет. Ничего уже и так нет, ничего нет, а неандертальцы есть. 90% населения плевало на всю информацию, 90% неандертальцы. На неандертальцев пророк подействует. Да что же это будет? Специальный пророк для неандертальцев. Да, само его появление будет ухудшим. Очень, очень непростым, ведь ему надо так появиться, чтобы сразу отбить нападки умников и знаек, не неандертальцев, которые захотят его осмеять, развенчать. И с самого начала пророк понесет такую ахинею, которую всяких умников ничего кроме отропи и гнева вызвать не может». Но при этом загорятся глаза дебилов, низких людей. Пророк не скажет нового, потому что ничего нового и сказать-то нельзя. Но так ловко перевернет все уже существующее. И так ловко все это заново и совсем в другом порядке расставит, что его слова станут повторять из уст в уста, и восхвалять его станут кругом, и пойдут за ним дебилы, глупые, низкие, грязные, пьяные. Каждый, в ком есть хоть чуть-чуть неандертальского, пойдет, а неандертальское в каждом есть, значит, все пойдут. Не маркетинг неожиданно для себя самого расхохотался. Да ведь все это уже было сказано, даже в Библии, по-моему, есть про это предупреждение, про лжепророков, которые будут смущать. Ну так и что, неандертальцы из того, что было прежде, ничего не знают, а значит, ничего и не было. Вот так И никто ничего не неандертальцам не станет рассказывать и объяснять, потому что долго и бесполезно. Вот так. И потом, я же сказал, пророк все ловко перевернет с ног на голову и запутает. Допустим, про лжепророков в Библии сказано. И сказано, что после них будет второе пришествие Христа Спасителя – который положит конец злу и беззаконию. А как вы различите второе пришествие от лже-второго пришествия? По делам их узнаете их. По каким делам и как узнать? Современные технологии позволяют не только второе пришествие соорудить, но и первое, и второе, и третье, и все в одном флаконе. — Дед, хватит, перестань, тебя могут неправильно понять, — раздраженно произнес внук фотографа и затем шоферу. — Поехали. — А что тут понимать? — Я не верю в Христа. Христос — технология, а технологию можно и повторить. Я верю в тупые мозги неандертальцев. Они благодатная основа для любой технологии. «Поехали, поехали!» «Тупые мозги неандертальцев — основа для моего пророка! И я провозвестник его! Я первый провозвестил!» «Поехали!» Автобус тронулся. «Я первый провозвестил!» Влетали в открытое окно крики старика. «Не то важно, что говорится, а то важно, кто слушает!» Неандертальцы важны, повороты в их головах важен.